Чита сказал сударю, который стоял уже на пороге. — Я на полчаса к ней изгоняю, ладно? — Не пойдет. — Там костюм до да докроновый. — В этом походишь. — Знаешь что, иди ты к чертовой матери. — Тоже мне командир здесь нашелся. — Нельзя, не пойдет. — Что, тебе подчиняюсь, да? — Ты вообще топаешь сегодня один. — Ты кончил? — Да. — Каретин. — Если за полчаса не управишься, пеняй на себя. — Санечка, я обернусь, — образовался Чита. — На такси туда и обратно. — Опоздаешь ведь, ты как баба, время ценить не умеешь. — Ладно, едем, я еще раз дом посмотрю, а с Прохором увижу как вы словились. Ты будь к трем, и пистолет возьми, и сюда мы не вернемся. Чита сказал. — Надюш, сейчас приеду. — Жду, — ответила Надя и, медленно положив трубку, заплакала. — Что это вы? — спросил Садчиков. — Ничего. Просто неприятно себя чувствовать, сволочу — Вы сейчас поступили правильно. Дальше мы во всем разберемся. Хочу вас только спросить. Вы знали, когда он последний раз участвовал в грабеже? — Что? — То, что слышите? — Я ничего не знал. — Ладно, сколько времени он сюда проедет? — Не знаю, минут 20-25 пять. Пришел оперативник и, вызвав Садчикова в прихожую, сказал. — Александр Николаевич Ромин, 34-го года рождения, по кличке Сударь. Проживает вот здесь. Он протянул листок бумаги с адресом. В прошлом тренер. — Хорошо, — сказал Садчиков. — Берите людей из управления и немедленно туда. Если его нет, останьтесь в засаде. Имейте в виду, там есть оружие. Мой звонок три раза короткий, а четвертый звоню очень долго. — Есть, товарищ майор. — Что со мной будет? — спросила Надя, когда Садчиков вернулся в комнату. — Разберемся. Но я же действительно ничего не знала о нем, честное слово. — Об этом? — кивнул Садчиков на спортсмена. — Тоже ничего не знаете? — Нет. — А как же вы с ним спите? Мы встречаемся. — Это у вас называется «встречаться», — усмехнулся Садчиков. — Врет, — сказал спортсмен. — Заманила меня проститутка. Я ее позавчера так увидел, клянусь мамой. — Ты бы папой лучше клялся, — сказал Садчиков. — Зачем оскорбляете? — спросил спортсмен. — Я спортсмен? Что, мне с женщиной общаться нельзя? — Общаться можно, — согласился Садчиков. — Хватит разговоров. — Сидеть тихо. Когда он постучит, молчите, мы сами откроем дверь. — Если он на меня полезет, резать буду, — сказал спортсмен. — Чем будешь резать? — поинтересовался Садчиков. — С зубами, — ответил спортсмен. — Как волк-ягненка. — Это можно, — разрешил Садчиков, — только не до смерти. Прохор действует. Прохор сидел рядом с Витькой в машине и быстро говорил. — Ты чудной, Витек, прям как ребенок. Ты меня слушайся, я всем вам добра хочу. любочка ты зря обидел. Она прям как ягодках красавица, глаз с не свесть. Был бы помоложе, отбил бы. право слово — Витек отбил. Витька хмыкнул, потому что представил рядом с Любой старенького архипанович Чего? — словно угадав его мысли, мелко засмеялся Прохор. — Думаешь, не смог бы? — Милой, хорошенькой, ты меня и не знаешь вовсе. Каким я красавцем был, за мной бабы табуном ходили. Витька засмеялся. Прохор махнул рукой и укоряюще вздохнул. Закурил, начал напевать песню тоненьким бабьим голоском. — Ты чего меня звал-то, Архип Иванович? Если бы у тебя внучек серьезно заболел, ты бы грустный был, а так песню поешь. Ты хитрый, ведь ох, какой хитрый и умненький, тебя не проведешь. Эхе-хе, старость не радость. Угадал ты, Витек, один я, как сокол, нет меня племеша и внучка нет, только вот вы и есть. Вас я люблю, ты уж меня выручи, старика, ведь в последний раз, а, ведь че молчишь? — Не буду выручать, Архип Иванович. Завязал я. — Это шнурок завязывают, ведь Чего тебе завязывают? — Если бы такой бандит, спаси, Господи, был. — А турботяга, шофер, откуда ты знаешь, что везешь? — Попросил Архип Иванович. Ну ты и подсобил больному старичку. — Сударик, мои вещички три чемоданчика на Курске отвезет, и все, три старябчиков я тебе сразу выкладываю. — Не пойдет, — архипанович сказал Витька и улыбнулся. У меня жена рожать вздумала. Все, завязал. — Господи, вот радость, да — так сказал Прохор. — Дитя, но в семью всегда мир приносит. Это вы здорово решили. А твой? Витька не понял. — Младенец, очей спросил Прохор. — Твой? — А чей же? Она уж полтора месяца одна, не ровен, час согрешила. ведь резко тормознул, машина остановилась. — Вылазь, — сказал Витька, — старый дурак. — Да ты чего? — всполошился Прохор. — Я чего? Я ничего, ведь Я же тебя страдаю. Вылазь — Вылазь! — повторил Витька. — Вить! — а ведь заторопился Прохор. — Ты не серчай, ну ты... Меня просто прости, старика. У меня так жена согрешила. Я и напуганный теперь, Вить. Если б я созлату ведь от всего сердца, ты не ругайся со мной, Вить, а то всем нам нехорошо будет, Вить. — Тебе будет нехорошо, а мне что? Тебе тоже быть несладко Один в наши дни кто захочет тонуть? Вдвоем все веселей. Вот я сейчас поеду в милицию и сдам тебя, понял? — И, милая, — засмеялся Прохор, — куда ты меня повезешь? Я тебя сам куда хочешь отвезу, только я это делать не буду. — Зачем мне это? Живи себе как хочешь. Лады, отвези меня ко мне домой в Мамонтовку, и Господь с тобой. — Ты ж в Тарасовке живешь, Архип Иванович, — сказал Витька. — Советская, 40 что я, не помню, что ли? — Да нет, там я не живу, там сударев брат жил двоюродный. Прохор быстро резанул взглядом Витьку. Глаза у него стали сейчас белые, холодные и пустые. Но так было только мгновение. Когда Витька, почувствовав на себе взгляд, Прохор обернулся, он увидел добрые стариковские глаза, в уголках которых поблескивали беспомощные добрые слезинки. — А ты не бойся! — сказал Витька. — я только так, чтобы ты отвязался, Архип Иванович, а то согрешело, согрешила Прохоров всхлипнул и тяжело шмыгнул носом. — Ну, брось, Архип Иванович попросил Витька. «Ну, — но извини меня, если что -то не так. Да хватит тебе, Архип Иванович, ты прям как женщина. Эх, люди, люди, верно говорят, что они крокодилово порождение. Им с добром они все в черном норовят отплатить. Лады, поворачивай. — Заедем к тебе поллитра литра маханем, и езжай себе куда хочешь. Не нужно мне от тебя ничего. Деньги-то есть, есть. А то можешь взять долта можешь. Да нет, пока не надо, я ж говорю, завязал. У тебя есть что закусить? Есть, только мне пить нельзя. — Ступку-то? — Попадусь тогда, хана. Миленькая, так ты не попадайся. Потихоньку поедешь-то, гнать не будешь. И потом у меня решек есть мускатный, от него трубочки не краснеет. — Какая? — Рапопорта этого самого, дружка твоего. — Ты только одну бутылку бери, Архип Иванович. две не надо. — Ладно, ты меня тут садись, сам топай домой. Дверь не запирай, чтобы мне не стучать. Соседи дома? — Нет, они до семи. — И ладно. А то любушки стукнут. — Пил где водку, Витька, пил ее окаянную. Ты дверь не запирай, чтоб я не глотился. Лады? Прохор купил две бутылки водки холодного копчения осетрины и полкило сыру. Пока ему заворачивали покупку, он пошел в автомат и позвонил судрю Он хотел его предупредить, что машины не будет, но сударя дома не оказалось. — Ничего, — решил Прохор, — я за час управлюсь, как раз приду ко времени. А нет, подождет, не привыкать. Куда смотрит милиция? — Ты книжки про сыщиков читал? — спросил Росляков Леньку. — Конан Доля... — Нет, про нас читал, только вас не называют сыщиками, вас называют в книгах сотрудниками. — Вообще-то, конечно, сотрудник, только это все равно, что повара назвать работником Нарпита, а писателя — подвижником культурного фронта. — Я, знаешь, почему спросил тебя про книги-то? — Нет. — Вот ты с нами второй день ходишь и, наверное, смеешься. — Все в книгах про нас врут, да? — Да нет, ну да, обязательно смеешься. По книге нам только какую-нибудь пуговицу покажи, мы тот же убийцу разыщем. Или посмотрим на человека и сразу скажем, кто он такой, откуда родом, чем занимался 10 лет назад. Глупость какая! А ведь печатают и читают. — У вас очень трудная работа. Это шататься по улице? Что вы со мной как с ребенком разговариваете? Я ведь понимаю, что к чему. Расляков обрадовался. — Ты не сердись, — сказал он. Это я тебя проверял. Ленька хотел что-то ответить, но ничего не ответил, потому что увидел, как из такси вылезал чьи-то. Он хотел закричать ему «Стой, сволочь!» Он хотел броситься на него, на этого черного красавчика, который, улыбаясь, что то говорил шоферу. Росляков посмотрел на Леньку, заметил, как побледнел парень, перевел взгляд туда, где стояло такси, и увидел человека, сошрамнул бы «Отойди!» тихо. Улыбаясь во весь рот, шепнул он Леньке и пошел к машине, глядя вроде бы в сторону, на самом деле упишись взглядом в карманы Читы. Ленька как стоял на месте, так и замер. Сердце бешено колотилось, а руки и ноги сделали мокрыми и ватными, словно совсем чужими. Он понимал, что ему сейчас надо повернуться и уходить, чтоб Чита не заметил его и не заподозрил неладный, но он не мог двигаться. Он стоял в оцепенении, как человек, увидавший перед собой злейшего врага, губителя своей жизни».